Оздоровительный массаж. Самомассаж. Психофизическая саморегуляция и оздоровление с помощью массажа главным образом сочетаются с самовнушением и образным представлением. Такие приемы, как поглаживание, растирание, разминание, рубление, сдавливание, поколачивание и так далее, рекомендуется психологически осмысливать и настраивать себя прежде всего на их Положительный результат. Вы должны мысленно прочувствовать ожидаемые физические и психологические ощущения. Важно запрограммировать свое эмоциональное состояние на здоровые меры ощущения с положительными установками. В зависимости от диагноза и типа манипуляции массажа, выберите соответствующее положение тела, сидя полулежа или лежа. Соблюдайте последовательность общих и локальных воздействий. Вначале выполняйте поглаживание, сочетая его с другими массажными приемами. Ощутите, как ваши ладони плавно и мягко скользят по коже, слегка надавите на нее. Поглаживание выполняйте от пальцев конечностей к туловищу и далее по туловищу к голове. Затем приступайте к растиранию. Теперь делайте как бы более глубокое поглаживание, понимая и ощущая, что при этом происходит растяжение участков кожи. При разминании захватывайте более глубокие ткани и мышцы. Вибрация включает приемы встряхивания, мышц похлопывания, рубления и поколачивания. Пассивные и активные движения выполняйте самостоятельно или с помощью массажиста. Разрабатывайте суставы и все отделы позвоночника. Продолжительность массажа 30-40 минут плюс 10 минут отдыха с максимальным ощущением оздоровительных процессов, происходящих в организме и освобождение его от функциональных нарушений. Массаж является процедурой, которая в значительной степени очищает организм. Перед выходом из состояния отдыха повторно проработайте следующие психофизиологические установки, способствующие восстановлению здоровья. Их общая формула следующая. Во время массажа я ощущаю приятное тепло, которое распространяется по всему телу, улучшается кровообращение в тканях, нормализуются все обменные процессы. Улучшается работа сальных и потовых желез, успокаивается нервная система, улучшаются функции органов и систем, проходят болевые ощущения, снимается напряжение мышц, восстанавливается подвижность суставов, повышаются защитные возможности организма. С каждым днем мое здоровье улучшается, мой организм становится совершенно здоровым. Эти слова надо произносить про себя последовательно, медленно, вдумываясь в значение каждого из них. Однако знайте, что при некоторых заболеваниях, острых воспалительных процессах, кровотечениях, гнойных процессах, кожных болезнях, опухолях, тромбофлебите и так далее, надо исключить силовые манипуляции. В этих случаях больше внимания уделяйте психотерапевтическому эффекту. И лишь только после снятия острых симптомов болезни можно постепенно усиливать воздействие массажа, сочетая его с лечебным самовнушением и образным представлением.